Саркисян пожевал губами, налил себе коньяк и выпил еще одну рюмку. «Что это вам даст? За убийство такого человека, как Багиров, не платит тысячи долларов. Здесь должны быть огромные деньги. Если это сделали его люди, то такие деньги должны где-нибудь всплыть. Вы меня понимаете?» Ему могли передать наличными, пояснил Саркисян. Тогда невозможно проследить ход этих денег. Я же не идиот, обиделся Хотеварь. Все понимаю сам. Но если ему эти деньги передали, он должен их тратить, куда-нибудь вкладывать, что-нибудь с ними делать, если он их, конечно, получил. Это не доказательство. У меня будут и другие доказательства, пообещал Хотеварь. Вы ведь знаете, кто погиб во время покушения. Конечно, знаю. Яков Воронович Гольдберг. Такой адвокат был. Вот-вот. Даже если я не найду убийцу, найдут люди рубинчик Они уже знают, что я обещал мешаться в это дело и с удовольствием передадут мне все свои данные. Понимаете? Конечно, понимаю. Саркисян налил себе еще одну рюмку коньяка, но пить не стал. Вместо этого он встал со своего места и начал ходить по кабинету. Затем снял свой пиджак, бросил его на один из стульев, ослабил узел галстука. «Опять начнется война», — развел короткими руками Саркисян. «Мы только успокоились. Асланбекова поддержит сразу все подмосковные группировки. Они и так ждут только повода. Никитин, Хлыщев, Миронов. Все эти московские подмосковные группировки как волки бросятся на нас. И вы знаете, что власти нас защитить не смогут. Багиров лежит в Лондоне. Нам придется воевать вдвоем. Я не уверен, что мы сумеем выйти победителями в этой схватке. Вы предлагаете отступить? Завтра начнут... Убивать нас, гневно прохрипел Хотивари. И вы мне это предлагаете? Нет, но я предлагаю действовать осторожно. Вы, когда ненавидите кого-нибудь, об этом сразу узнает вся Москва. Немного умерьте свой пыл, уважаемый Гурам. Нам нужно действовать спокойно, не стоит породить горячку. Саркисян говорил по-русски свободное, без акцента, как и многие другие армяне постоянно проживающие в России. Хативари, приехавший из Грузии, говорил по-русски с отчетливым, характерным грузинским акцентом. «Вы не будете нам помогать?» спросил Хативари, не любивший долгих разговоров. «Только учтите, что если начнут громить и убивать грузинских и азербайджанских торговцев, достанется и армянам. Для них мы все черножопые кавказцы». «Буду!» — вздохнул Артур Ашотович. «Конечно, буду! Черт с вами, Хатевари! Вечно вы меня тягиваете в неприятную историю!» «В конце концов, — подумал вдруг Артур Ашотович, — на нашей стороне будет и группа рубинчик Они не простят смерти Гольдберга, а это очень серьезная сила. Может, они не умеют стрелять, но у них есть мозги». И есть газеты. Если Рубинчик захочет кого-нибудь выжить из города, он сделает это за пару недель. Достаточно несколько статей в крупных газетах, и на любом банкире можно ставить крест. И на его банке тоже. Это будет посильнее автоматов. Хоть и Варе прав, нужно уметь выбирать. Гурам, выйдя из банка в сопровождении охранников, сел в свой Мерседес, приказал водителю на дачу быстро достав спутниковый телефон он набрал номер да раздалась на другом конце зоя это ты спросил хативари знавший что рядом с багиром неотлучно находится его личный секретарь да кто это говорит гурам хативари говорит может рафаэль мамедович взять трубку Сейчас передам. — Здравствуй, Горам! — послышался голос Багирова.